4. Пиковский сдержал слово. Документы были оформлены, на удивление, быстро и легко. Пара собеседований, пяток справок, трижды переписанная анкета, маленькая неразбериха с фотографиями. Все это, как вы понимаете, просто бустики. Кроме того, он настоял на том, чтобы правком, к радости коренной супруги моей Веры Геннадьевны, оплатил мне не 50, как обычно, а сто процентов стоимости путевки, нажимая на то, что в поездку меня выдвинул коллектив, а значит, ее можно считать одноразовым общественным поручением. «Какой благородный мужчина!» — взволнованно шептали собравшиеся перекурить алгоритмовские дамы, когда Пиковский, обдав их волной настоящего живанши, деловито проходил по коридору. «Что же он за все это у меня попросит?» — гадал я. Организационно-инструктивное собрание нашей спецтургруппы происходило в Белокаменном городском доме политсовета в просторной комнате для семинарских занятий, где все стены увешаны картинками жизни Ленина, который, как известно, лучшие свои годы провел в дальних странах. За полированным преподавательским столом капитально возвышался руководитель нашей спецтургруппы товарищ Буров, человек с малоинформативным лицом и райцсоветовским флажком в петлице, сразу дающим понять, какое положение занимает его обладатель в обществе. Так же, как размер палочки, продетой сквозь ноздрю, определяет иерархию папуасов племени Чуму МРИ. Товарищ Буров, очевидно, лишь недавно научился говорить без бумажки и потому изъяснялся медленно, но весомо. Он так отрекомендовался, руководитель специализированной туристической группы «Товарищ Буров». И хотя я с детства люблю давать людям разные забавные прозвища, в данном случае пришлось, открыв блокнот, написать кратко и уважительно «Товарищ Буров, рук спецтургруппы». А возле нашего могущественного начальника, изнывая от подобострастия велся довольно-таки молодой человек, одетый с той манекенской тщательностью и дотошностью, которая лично у меня всегда вызывает смутное предубеждение. Похожие ребята на разных там встречах в верхах протокольно улыбаясь, услужливо преподносят шефу Паркер или нежно прикладывают пресс-папье к исторической подписи. Но у заместителя руководителя спецтургруппы Сергея Альбертовича, а это был именно он, улыбка напоминала внезапный зайчий испуг, что, видимо, резко сказалось на его карьере. Какой-то референт в каком-то обществе дружбы с какими-то там странами, представил его нам товарищ Буров. Я немного подумал, записал в блокноте Друг народов Заморок спецтургруппы. Я огляделся. В комнате, кроме меня и руководства, сидело еще пять человек, четверо мужчины и одна женщина. В проходе между столами виднелась ее наполненная хозяйственная сумка, и женщина явно нервничала, так как инструктивное собрание все никак не начиналось, а ей, очевидно, нужно было поспеть в детский сад и забрать ребенка еще до того, как молоденькие воспитательницы, торопящиеся домой или на свидание, начнут с ненавистью поглядывать на единственного оставшегося в группе подкидыша. А может быть, подумал я, она торопится, чтобы забрать ребенка не из детства, сада, из школы, из группы продленного дня? Трудно сказать наверняка. Блондинки иногда выглядят моложе своих лет. «А кого ждем?» — решил я прояснить обстановку. «Вопросы будете задавать, когда я скажу», — сурово оборвал товарищ Буров. В этот миг дверь распахнулась, и в комнату вступила пышная дама лет 50 с высокой впросень, прической, еще пахнущей парикмахерской. Одета она была в тот типичный импортный дефицит, который является своеобразной униформой жен крупных начальников. «Разве я опоздала?» – удивилась вошедшая. «Потому как засуетился друг народов, а товарищ Буров привел свое лицо в состояние полной уважительной приветливости, я утвердился в догадке, что вновь прибывшая дама – жена большого человека. Именно жена. Для самодостаточной начальницы на ней было слишком много золотища и ювелирщины». «О чем вы говорите?» — вскричал замрук спецтургруппы, целуя Эннской супруге руку. «Как раз собирались начинать. Везде такие пробки, даже сирена не помогла, приосанилась», — объяснила она. «Пипа Суринамская», — записал я. «Это такая тропическая лягушка, ее недавно показывали в передаче «В мире животных». «Она, в зависимости от ситуации, может раздуваться до огромных размеров, но бывает и лопается от натуги». «Ну что ж, начнем знакомиться», — радостно, выпростов зубы спросил Друг Народов и, выжидающий, глянул на рук группы, А тот, помедлив для солидности, разрешающий кивнул головой, как лауреат-вокалист кивает нависшему над клавиатурой концертмейстеру. «Я буду читать список», — объяснил Друг Народов, — «а вы будете откликаться, договорились?» «Войцеховский Николай Иванович, летчик-космонавт». Никто не отозвался, а товарищ Буров, нацепивший очки, чтобы следить за перекличкой по личному списку, раздраженно поглядел на заместителя поверх права К сожалению, спохватился друг народов товарищ Войцеховский. Одним словом, вопрос, полетит ли он с нами в Париж или без нас в космос, решается. Он в дублирующем составе, поэтому следующий «Дудников Борис Захарович». Стал толстенький, молодящийся дядя с ухоженной лысиной, одетый в лайковый пиджак и украшенный ярким шейным платком. Всем видом он так напоминал творческого работника, что я сразу догадался, из торговли. Так и оказалось, заместитель начальника кож-галантерей торга. В случае чего мы вас за космонавта выдадим, хохотнул друг народов, но не найдя отзыва на лице товарища Бурова, осекся. А я записал в блокноте. Торгонавт. — Епифанов Михаил Донатович, — продолжил друг народов, — заведующий кафедрой философии профессор. На эту фамилию откликнулся седоволосый субъект в реликтовых круглых очках, академически залоснившемся костюме и даже со вторучкой в нагрудном кармане пиджака. — Учтите, — предупредил его товарищ Буров, — в случае дискуссии вы как специалист по истмату, диамату вежливо поправил профессор. — Не имеет значения, как специалист вы наш главный боец. «Не подведу» с какой-то непонятной для философа готовностью отозвался Донатыч. «Диаматыч», — записал я. «Муравина Алла Сергеевна, вычислительный центр, алгоритм, инженер-программист», — объявил друг народов. Поднялась блондинка, торопившаяся в детский сад или школу, и оказалась весьма стройной. «Это я», — сказала она. «Мы видим», — одобряющий кивнул товарищ Буров. «Языком владеете?» «Немного. Будете в активе руководства». «А что это значит?» «Вам объяснят, садитесь». «Алла с филиала», – пометил я в блокноте и подумал, что Женобес Пиковский не случайно хотел прокатиться в Париж вместе с этой симпатичной блондиночкой. Более того, в последнее время он постоянно пропадает на филиале, якобы в связи с острой производственной необходимостью. Теперь все встает на свои места, к тому же гражданка Муравина мать-одиночка, а Пиковский с молду специализируется на брошенках. Никаких ревнивых недоразумений и слезы благодарности по утрам. Мазуркин Анатолий Степанович, рабочий нижне трубопрокатного комбината, кавалер Ордена Трудового Красного Знамени, прочитал Друг Народов. «Тут...» Вскочил маленький жилистый мужичок с огромным кадыком, норовившим все время уползти и спрятаться за огромный галстучный узел. «Вот и гегемон у нас появился», — улыбнулся заячьими зубами друг народов. «Как с планом?» — с государственной заботой поинтересовался рук группы. «А куда нахрен он денется?» — ответил гегемон прокуренным голосом. «Гегемон Толя», — тут же записал я. — А еще, — спросил товарищ Буров, — кто у нас еще из основных категорий? — Еще у нас колхозное крестьянство представлено, — сообщил зам рук спецтургруппы. Паршина Мария Макаровна, бригадир доярок колхоза «Калужская заря». Еще не приехала, председатель пока не отпускает, коров доить некому. Я поразмышлял и решил ответствующий бригадир дать условное имя «Пейзанка». А теперь у нас пошла творческая интеллигенция, сообщил друг народов Кирилл, сварщиков поэт, лауреат премии имени Элиота и Ельского университета и имени Василия Каменского Астраханского обкома комсомола. Приветик. Поэт встал и раскланялся с добродушием современного похмелившегося человека. Одет он был в ярко-желтую замшевую куртку, но воротники плечи по причине длинных жирных волос выглядели словно кожаные. Между прочим, про этого парня я слыхал. Он входил в группу поэтов-метеористов, которые объявили, все предыдущие поколения просто входили в литературу, а они ворвались в нее, что ваши метеоры. «Поэт-метеорист», — зафиксировал я.